цена первая. Максим, называвший себя Хайнихеном, Кьяри и многими другими давно забытыми именами, попросил сигарету, и Данте, не глядя, швырнул ему пачку. «Как же ей удалось спастись?» — нарушив свинцовую тишину, спросила Коломба. «Холод замедляет метаболизм», — чуть слышно пробормотал Данте. «История с утоплением воплощала его самые худшие страхи». Жертвам кораблекрушений случалось и дольше выживать без кислорода. Надо было нашпиговать ее пулями, но я еле держался на ногах и не думал, что в этом есть необходимость. Максим понял, что поверяет своей тайной незнакомцам, но после того, как он столько лет прожил во лжи, слова будто сами слетали с языка. Пошло оно все к черту. Я должен был выговориться давным-давно. Она искала меня четыре года но в конце концов пришла за мной. скрывайся я не в Берлине, а на краю света, ничего бы не изменилось. Находись я на вершине Эйфелевой башни, Гильтинея ее бы подожгла. «И по делам!» — в ярости сказала Бригитта, казалось, готова вцепиться ему в горло. «Это ты виноват во всем, что случилось после Шанхая!» «Откуда вам знать, как бы она поступила?» — спросил Данте. А чем она, по-вашему, занималась, прежде чем я выследил ее в Шанхае? Горничной работала, с презрением сказал Максим. Я охотился за ней почти 30 лет, и все 30 лет она зарабатывала убийствами. Ее нанимали воры в законе и Иуды из ФСБ, когда сами брезговали морать руки. Выследить ее было невозможно, если не знать, куда смотреть. Но я всегда оказывался на месте слишком поздно. Россия велика! а Гильтене к тому же выезжала за границу. Пару раз я договаривался со связанными с ней мафиози, чтобы мне ее сдали, но ей всегда удавалось уйти. «Но почему вы не стали ее преследовать, когда поняли, что она еще жива?» — настойчиво спросила Коломба. Вернувшись в Москву, я обнаружил, что мое имя попало в список Потеева. «Знаете, что это?» «Да», — сказал Данта, но, заметив недоумевающие взгляды девушек, пояснил, Александр Потеев был кратом ЦРУ в российской службе внешней разведки. Он разгласил имена некоторых агентов под прикрытием, например, Анны Чапман. «Не все имена попали в газеты», — сказал Максим. Над головой бедняк, чьи имена держались в тайне, повисло кое-что похуже судебного процесса. Например, «Безвестная камера» или «Могила» с согласия обеих сторон. И ваше имя было среди неопубликованных. «Сказала Колумба. Точно. Поэтому я сбежал, надеясь, что ни американские, ни русские спецслужбы не откроют полномасштабную охоту на такую пешку, как я. И с тех пор держался тише воды ниже травы. Кому я мог насолить? К сожалению, на хвосте у меня сидели не они, а гельтине. Вы уверены, что женщина, которую вы пытались убить в Шанхае, и есть гельтине?» На ней был огнеупорный костюм и противогаз, но забыть ее манеру двигаться невозможно. Видишь ее за десять метров, а в следующую секунду она уже бьет тебя по яйцам. Максим поднял глаза к потолку. И потом я был не первым в ее списке. Что вы имеете в виду? Мои бывшие коллеги дохли как мухи. Кто погиб при пожаре, кто утонул, кто с лестницы упал. Прям-таки документалка о бытовых несчастных случаях. я поначалу воображал, что это чистка со стороны спецслужб. С чего им было вас ликвидировать? Что такого секретного вы знали? «Коробка», — сказал Максим. «Что еще за коробка?» «Там я впервые встретил Гильтине». И он снова отхлебнул из бутылки. «Это тюрьма. Самая страшная тюрьма в истории».